Утро было неприятным. Таким, каким оно и должно было быть в мире, где действуют физические законы и причинно-следственные связи. В мире, где нет одержимых демонами полковников СБА и террористов, которые восстают из пепла. По счастью, в Клинонском посольстве был холодный душ, а на Леванте выращивали прекрасный кофе. И к 9 утра я чувствовал себя, если не заново родившимся, то хотя бы относительно вменяемым. Судя по доносившимся из соседней комнаты звукам, Риттер столкнулся с теми же проблемами. А он и выпил-то всего ничего. В дверь вежливо постучали. «Войдите», – сказал я, и узрел юного Энсина Бигса с пачкой документов в руках. «Посол Брэдшоу просил, чтобы вы просмотрели это до обеда», – сказал он. Это список наших предложений местному правительству. Конечно, Брэдшоу будет присутствовать при вашей встрече с Керимом, но он хотел, чтобы вы были в курсе дела. Там есть какой нибудь резюме или мне все это читать? Документы переведены на общий, сэр. Керим Аддин тоже не владеет Клинонским. Я спрашивал не об этом. Резюме нет, сэр но я могу попробовать раздобыть его в местном секретариате. «Будь любезен», – сказал я, – «когда мы встречаемся с Калифом?» «Сегодня в 18.00», – напомнил он. Он ушел, а я сел за стол и принялся листать документы. Торговое соглашение на 120 лет, экспорт-импорт, льготные цены, размещение заказов империи на производственных площадях Калифата. Договор на постройку и передачу в собственность калифата двух прыжковых кораблей. Пакт о ненападении. Договор о военном союзе в случае нападения с третьей стороны. Кирим форменный идиот, если способен отказаться от таких условий. А возможно и нет. Возможно он видит, насколько клинонцам нужен этот союз и хочет выторговать для себя что-то еще. «Если бы я был на месте императора, я бы попытался сделать Кириму предложение, от которого он не может отказаться. Интересно, способна ли имперская разведка подкинуть Кириму в кровать отрезанную голову его любимого скакуна?» Шорох на балконе дал понять, что полковник Риттер снова лезет на мою территорию. «Вообще-то тут есть двери», – сказал я, не оборачиваясь. «Так интереснее», – сказал Риттер. Чертово клинонское пойло, Ты в курсе, что у клинонцев несколько другой метаболизм?» «Да, мне говорили». «Что клинонцу хорошо, то человеку смерть», — сказал Риттер. «Вообще-то клинонские напитки принято разбавлять». «Ну и разбавлял бы». «Ночью это почему-то не казалось мне важным». Риттер плюхнулся в кресло. «У тебя есть кофе?» «Обслужи себя сам». «Мне больше нравилось, когда из нас двоих главным был я», – вздохнул он. «Я работаю». «Имперские бла-бла-бла», – -бла, сказал Джек. «Все это не имеет смысла, потому что Кирим не пойдет на союз». «Почему?» «Потому что он не любил своего отца и никогда не продолжит его начинание», – сказал Джек. «Асад хотел союза. Значит, при Кериме никакого союза не будет». «Вот так просто?» «Когда-то СБА очень беспокоило возможное сближение Калифата и Империи», – сказал Джек. «Поэтому мы плотно следили за ситуацией, и я знаю мнение Керима. С тех пор оно не изменилось, разве что стало тверже. Излюбленный прием доморощенных психологов – валить все проблемы на папу с мамой». «Но работает же», – Джек пожал плечами, – «слушай насчет вчерашнего». «Слушаю». Я снова включил генератор помех, который нашел в кармане. Который ты не собирал? Который я не помню, как собирал, поправил он. То, что ты говорил о моих провалах в памяти, я веду себя как кто-то другой? По крайней мере, ты говоришь то, что не должен был говорить, сказал я. Шизофрения? Раздвоение личности? Такое бывает после криостазиса, но редко. «Я не знаю», — сказал я. Мне обратиться к специалистам?» — почти жалобно спросил он. «Не здесь и не сейчас». «Да, не та ситуация», — согласился он. «Знаешь, меня все это жутко нервирует». «Меня тоже». «Тебя-то почему?» «Из-за того, кем ты становишься в такие моменты». «И кем же я становлюсь?» «Тебе лучше не знать. И вообще, врубай генератор и меняй тему разговора. Сейчас сюда явится юный Энсинбигс с очередной порцией документов.